Глава пятнадцатая «О, — говорит Сяо Тай, закрывая глаза и чувствуя, как по всему ее телу разливается приятное тепло, охватывающее и убаюкивающее все ее существо, словно бы ее тело расправляется навстречу поступающей теплой энергии. «Боже!» Ей забыла, как это здорово, когда у тебя ничего не болит!» Бормочет она, открывая глаза и улыбаясь. «Просто великолепно!» Пилюли золотистой ци действовали. Да еще как! Достаточно одной такой пилюли, представляющей из себя темно-коричневый шарик с горьковато-специфическим привкусом, завернутый в пергаментную бумагу. Как все симптомы недомогания сразу же были сняты. Ушел тремор в руках, слабость и постоянное неприятное сосущее чувство под ложечкой. Как только они чуть отъехали от поместья семьи Вон Ми, она тут же развернула пилюлю и торопливо прожевала ее, запив горьковатый вкус водой из фляжки. Не прошло и минуты, как с приятным толчком в виски и глаза, с пощипыванием языка и легким онемением кончиков пальцев на руках и ногах, вернулась ее Ци. Она снова могла чувствовать пространство вокруг. Снова могла с легкостью манипулировать предметами. Но самое главное, у нее прошли болезненные ощущения. Прошло это противное ощущение, тянущей пустоты в солнечном сплетении, сопровождаемое чувством, как будто тебя изнутри раздирают тысячи маленьких острых коготков». И, конечно же, прошла эта проклятая слабость, от которой шатала из страны в сторону, и даже для простейших действий приходилось прилагать двойные, а то и тройные усилия. Это утомляло и раздражало одновременно. «Седьмая чувствует себя лучше?» – спрашивает ее Гуаньсе, который с сочувствием заглядывает в телегу. «Пилюли помогли?» «Еще как!» – говорит Сяо Тай. И потягивается. Наслаждаясь свободой движений и приятным ощущением во всем теле. Словно бы не ела три дня, а потом куриного бульончика навернула. Солененького да со специями. Седьмая ведь понимает, что это значит. Гуаньсе легко запрыгивает в телегу, несмотря на то, что край телеги высок. Едва ли ему не по плечо. Нельзя его недооценивать, думается Сяутай. Это только на вид второй брат осознан. словно гибкий тростник, сгибаемый ветром. Но ведь даже сам Джан Хэй признает его первенство и главенство. А уж Джан Хэй не из таких людей, которым что-то приказывать можно на одном авторитете. Седьмая ни черта не понимает, признается Сяо Тай. У седьмой так забот полно. Продовольствие достали. О поставках договорились. Оружие продали. Посланника фениксов – В землю вколотили. Да еще, все это относительно мирным путем. Ни одной деревни по дороге не сожгли. Я считаю это победой. Хотя, чего это я? Мы же еще до лагеря не доехали. Спохватывается она и начинает озираться. Далеко успели отъехать? А где Джанхэй? Он опять что-то натворить успел? Третий брат заснул. Успокаивает ее Гуаньсе. Выпил кувшинчик лучшего вина из погребов вашего отца и заснул. Просил разбудить, как в бордель приедем. «Мы в самом деле собираемся в бордель. Разве мы не должны сразу в летний лагерь отправляться? Мало ли что там по пути с телегами случится», — говорит Сяо Тай и чешет переносицу. «Нет, она не была ханжой, но все же. У них тут серьезное мероприятие. А как говаривал один старый летчик...» Полет закончен только тогда, когда ты рассказываешь о нем в кабаке при аэродроме. Глава Баушу передал им дополнительные телеги, иначе все бы не влезло, но людей выделить не смог. Чем меньше людей знают о том, что дочери семьи вонми не были похищены, а по своей воле к разбойникам подались, тем лучше. «Так мы и проводим до подножия горы Тяньша», — говорит второй брат. Те, кто вытянул черный жеребий, останутся там, отправят гонцов наверх, чтобы народу прислали и все телеги подняли. А герои рейда и самые отличившиеся воины поедут в Персиковый сад. Традиция такая – после удачного рейда расслабляться в домах удовольствий. Кроме того, говорят, что в Персиковом саду выступает сама госпожа Фэнхуа, прозванная так, потому что ее голос – Освежает, словно утренний ветер в цветочном саду. И, конечно же, там будет дано представление, посвященное первой встрече господина Джубадзе с царем обезьян. Игра на цитре и философские споры до самого утра с лучшими умами персикового сада. Кстати, попробуй сыграть в сенцы. Среди певичек есть те, кто может заткнуть за пояс даже профессионального игрока. советует Гуаньсе. Сяо только головой качает. В ее представлении домик удовольствий выглядит немного иначе. А второй брат рассуждает так, словно там смесь дискуссионного клуба, театра и джентльменского клуба. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Ну, раз уж сам Гуаньсе, нефритовый мудрец Запада, не считает посещение персикового сада чем-то недостойным, то и ей нечего нос воротить. В конце концов, колхоз – дело добровольное. Заставлять сплетать ноги и играть в уточек мандаринок не будут. А посидеть в приятной компании и подогретого вина попить, да поговорить о том о сём, будет полезно. Потому что всё это время она как сжатая пружина была. А вдруг не получится? А вдруг не выйдет? А вдруг что не так? Пожалуй, только сейчас её начала отпускать. потому что до этого она всегда была под давлением обстоятельств и всегда куда-то бежала, торопилась, из кожи вон лезла. Сперва в колодках, потом в доме вон ми, а затем в летнем лагере. Ничто из этого не удалось легко, само собой, просто упав в руки. И каждый раз цена ошибки или просто неудачи была слишком высока. Ее жизнь. И только сейчас. Сидя в телеге на мешках с рисом, видя, что впереди тянутся многие телеги с продовольствием, сопровождаемые людьми в черном и красном, она могла позволить себе вздохнуть свободно. По крайней мере, ее не казнят сразу по прибытии в летний лагерь. Ее статус и будущее все еще под вопросом. Но уже сейчас можно сказать, что никакие наказания ее не ждут, и никто не будет понижать ее в статусе до служанки или постельной игрушки. Скорее всего, она так и останется седьмой сестрой, а то и вырастет в ранге. Третий брат – яростный кабан Джанхэй, однозначно на ее стороне. Он принял ее и даже порой позволяет и ворчать, и подшучивать над ним. Беззлобно, конечно, зная меру, но все же. Второй брат – нефритовый мудрец Запада Гуаньсе. Себе на уме. Своих намерений, в отличие от прямодушного Джанхея никогда в открытую не покажет. Но тоже начал подшучивать над ней, а это дорогого стоит. Такие люди, как Гуаньсе, десять раз подумают, прежде чем подпустят человека в ближний круг. А легкие подтрунивания и розыгрыши в его исполнении возможны только в отношении своих близких. Он все еще лоялен первому брату, И в случае противостояния между Сяо и первым братом, скорее всего, самоустранится. Но она и не собирается вставать в конфронтацию с первым братом. Пусть и бесит он ее просто невероятно. Вот пусть просто своими делами занимается и в ее дела не лезет. Она вздыхает и откидывается назад, удобно упираясь спиной прямо на мешок с рисом. Наконец, все спокойно и не надо никуда бежать. Пожалуй, правда, не помешает выпить и расслабиться. А что в персиковом саду, так и черт с ним. Хорошо, хоть Лилинг с ними нет. Уж больно много чего есть с собой собирать нужно было. И попрощаться по-человечески тоже. Так что Лилинг к горе Тяньша только на третьи сутки прибудет. Как раз будет время с ребятами и выпить, и спектакль посмотреть, и пением госпожи Утренний Ветер в цветочном саду насладиться». «А чем вообще в таких домах занимаются?» – спрашивает Сяо -тай. «Раздеваются под музыку, может? Или там орги устраивают? Просто интересно». Этот Гуаньсе понимает интерес седьмой к времяпровождению в домах удовольствия, учитывая то, что обычно туда девушек не пускают. Однако мне кажется, что седьмая просто меняет тему разговора. «Пилюля золотистой ци. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Ну, на первый взгляд, это значит привыкание. Симптомы уж больно на ломку похожи. Слабость, потливость, тремор, туннельное зрение, сосущее чувство в солнечном сплетении. То есть, по-вашему, Джун Вань, говорит Сяо Тай. И выводы? Какие выводы? Например, я вот не чувствовала свои меридианы и не чувствую. Не знаю, должна или нет, но чувствую пространство вокруг». «Манипулировать свои яйцы не могу, значит, у меня ее, считай, нет. Вся моя ци – заемная. Так что, если по выводам, то я тут законченная наркоманка, подсаженная на жутко дорогую наркоту. Не знаю, смогу ли я жить без этих пилюль. Но то, что без них буду представлять тварь дрожащую, которая от малейшего ветерка загнуться может, это точно». Когда госпожа Кали взорвала бомбу Ци во время войны семи кланов, никто не верил, что она может выжить. Гуаньсе задумчиво поглаживает подбородок. Даже если бы она укрепила все свое тело и преобразовала свою душу, вспышка десяти тысяч солнц разорвала бы ее меридианы стремительным истечением всей Ци. Никто не может жить с разорванными меридианами достаточно долго». потому что вместе с обычной ци истекает и энергия жизни. Однако, если увеличить свое духовное тело и проложить новые меридианы не внутри своего тела, но вовне его, этого никогда и никто не делал. По крайней мере, мне о таком неизвестно. Я не утверждаю, что седьмая – это госпожа Кали. Нет. Однако, если бы она выжила, то она поступила бы так же. Поэтому, Я не буду больше обращаться к этой теме. Для меня ты, прежде всего, седьмая сестра. Пусть так и останется. И как старший брат младшей сестре, я посоветую. Запасись пилюлями золотистой ци. Если у тебя есть деньги, если у тебя есть связи, обязательно купи все пилюли, до которых ты только сможешь дотянуться. Эти пилюли производят алхимики в Южный Сун и столице. На севере попросту нет подходящих растений для ингредиентов. Потому они и стоят так дорого. «Проблема логистики», – кивает Сяо Тай. «Было бы неплохо знать свои пределы и возможности. Но тут, боюсь, эксперименты могут быть чреваты». Она задумывается о том, что бы она хотела знать. Например, какова предельная вместимость ее внешнего хранилища цы? Раз уж она ничего не накапливает в себе – а все излучает наружу, причем постоянно, может ли она, например, закинуться сотней таких пилюль? Хотя бы десятком? И вырастет ли способность сила в такой же прогрессии? Есть ли откат от неумеренного потребления таких вот пилюль? Как быстро восстанавливается ЦИ? Если бы сразу после выстрела заклинанием по угловой башне она съела пилюлю, как быстро она была бы готова к следующему? Много вопросов, ответы на которые можно установить только опытным путем. А этого как раз она хотела бы избежать. В конце концов, Сяо у себя одна такая. У нее нет сотни морских свинок с разорванными меридианами и кучи пилюлей, чтобы скормить им. Если ее разорвет, то все, пипец котенку. Не, ставить опыта на себе – дурная примета. Значит... Придется полагаться на интуицию и продвигаться вперед крайне осторожно. Вот сейчас, например, съела одну пилюлю, остальные про запас. Неизвестно, когда у нее снова ломка начнется и когда она сможет еще такие достать. Пока так. Что же касается времяпровождения в доме удовольствий, то каждый проводит там время по своему усмотрению. В конце концов, у каждого свои вкусы. Пожимает плечами гуаньсе. Но традиция отмечать успешный рейд в таких заведениях священна. К сожалению, в большинстве своем приходится отмечать в заведениях не такого уж и высокого уровня. Но для невзыскательной публики третьему брату нравится. «Еще бы!» – фыркает Сяо Тай. «Если там будет много выпивки и жареное мясо, ему все будет нравиться. А тут еще и голые женщины. Да его из борделя выковыривать придется». «Третий брат умеет радоваться жизни в любых обстоятельствах», – кивает Гуаньсе. «Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья», – соглашается с ним Сяо Тай, вспоминая, с каким довольным лицом Джан Хэй наносил Джутуну повреждение несовместимые с жизнедеятельностью. «Однако сегодня мы отправляемся в персиковый сад, а это заведение довольно высокого толка. Рейд прошел удачно». И у меня есть немного денег. А отличились в рейде всего двое. Некая седьмая Сяо и третий брат Джан. Вот вас-то я и приглашаю в персиковый сад. Отметим рейд, поговорим о том, о сём. Да и тебе не помешает расслабиться. А то приключение выдалось довольно нервным, говорит Гуаньсе. И Сяо посматривает на него с уважением. Вот может же по-человечески говорить, по-простому, понятно. Но иногда, как начнет, при одном воспоминании песни из 72 куплетов про рыбака, познавшего отсчету жизни и экзистенциальный кризис, у нее волосы дыбом вставали. «Как-то это неправильно», — говорит она. «У меня тоже деньги есть. Давай уж пополам оплатим. Подозреваю, что у третьего брата есть только его красные штаны и алебарда». Третий брат в этом плане — настоящий монах, не привязывающийся к ценностям земным. Ни к предметам роскоши, ни к деньгам, ни к славе мирской. Правда, в других отношениях он совсем не монах. Признается Гуаньсе. «А что это у нас телеги впереди встали?» «Что?» Сяутай вскакивает на ноги. «И точно!» «Лусу! Где Лусу?» «Лусу и третий брат в первой телеге, мы в последней», говорит Гуаньсе. и приподнимается с места, взяв в руки свой меч. «И... а вот и он!» К ним спешит всадник в черно-красном. На его шлеме развивается плюмаж в таких же цветах. Лусу – командир наемников от этого хитролицого лудзы Женя. Поравнявшись с телегой, он натягивает поводья и останавливает лошадь. Глядя на его лицо, Сяутай удивляется. Его лицо искажает какая-то гримаса. «Что это?» «Гнев? Страх? Нет, ни то, ни другое. Но что?» «Госпожа!» – коротко кивает Лусу. «Впереди засада!» «Засада?» Она подтягивает к себе свой меч. «Второй брат!» «Прошу прощения, госпожа, я неверно выразился!» Поправляет Лусу. «Там была засада!» «Была? Что с ней случилось? И кто осмелился на нас напасть?» «Разбойники!» Отвечает Лусу с каменным лицом. И Сяо Тай, наконец, понимает, что за гримаса время от времени искажает лицо профессионального наемника. Он тщательно сдерживает хохот. Если он сейчас даст себе волю, то вот прямо с коня упадет и будет по пыльной дороге кататься, хватаясь за живот и оглашая округу музыкальным ржанием, как конь. «Разбойники? Это мы тут разбойники!» – говорит Сяо Тай. И Лусу, командир наемников, фыркает. Тот же берет себя в руки и выпрямляется. «Так и есть, госпожа!» Говорит он, стараясь смотреть поверх ее головы, чтобы не встречаться с ней взглядом. Но эти ребята хотя бы попытались. И они пытались выдать себя за разбойников с горы Тяньша. «Чего мы тут стоим тогда? Надо разобраться и...» Боюсь, что этот ничтожный Лусу опять неверно выразился. тщательно отводит взгляд в сторону всадник. Проблема уже решена. В первой телеге ехал господин Джанхэй. Он и разобрался. Их и было-то всего человек 12 Наша помощь господину Джанхэю не понадобилась. «Так если проблема решена, чего мы тогда на месте стоим? Они дорогу перекрыли, бревно там уронили?» – спрашивает Сяо Тай и спрыгивает с телеги на дорогу. «Жалко, что рации нет». Нам бы парочку оки-токи сюда. Проблема решена. Бревно отброшено в сторону. Колонна задерживается потому, что господин Джан Хэй посчитал личным оскорблением тот факт, что его собирались ограбить разбойники. Лусу, наконец, встречается взглядом Сяо Тай. И она видит, что в его глазах плещется чистое веселье и наслаждение ситуацией. «Так», — говорит Сяо Тай, — «давай руку». Я с тобой в голову колонны поскочу. Еще не хватало, чтобы брат Джан и этих головой в землю вбил. Дались они тебе, седьмая. Лениво протягивает в стилеге Гуаньсе. Это ж разбойники. Вы на себя посмотрите, огрызается Сяо Тай. У нас братство справедливости. Поднимает палец Гуаньсе. Не надо путать. Выглядим мы, как разбойники. Говорим, как разбойники. И даже ведем себя так же. «Но душа у нас благородная, такая с высокими намерениями. Когда тебя грабят с высокими намерениями, совсем другие ощущения. Кроме того, уже поздно». «Поздно? А ты чего думаешь, господин Лусу, такой счастливый? Поздно же уже, да?» Гуаньсе поворачивает голову к командиру наемников. «Боюсь, что да», – кивает тот. И его лицо буквально трескается от широченной улыбки. Когда я уезжал, господин Джанхэй уже заканчивал. «Дикие люди!» – вздыхает Сяо Тай. «Но за этих я ему рисовой водки искать и кабана жарить не собираюсь. Уговор был на один раз. Это вам не аферта». «О, телеги тронулись!» – замечает Гуаньсе и проводит пальцами по своей цитре, извлекая из струн музыкальный перезвон. «Если это седьмая, запрыгнет обратно на телегу?» то я смогу усладить ее слух песней о бедной певичке из дома Мо, которая осознала всю глубину своего падения и... «А ведь мне с вами еще жить дожить да говорит Сяо Тай. «Пресвятая Гуань-инь,